Глава вторая. Война. Тем временем на мостике, откинувшись в кресле капитана, сержант Триш обсуждал полученную информацию со своими подчиненными. «Знаешь, Итан, сколько лет я ловлю этих мерзавцев и до сих пор не могу привыкнуть к их безразличию ко всему происходящему. Продавать оружие врагам в разгар войны — что должно быть в голове?» «Деньги», — с улыбкой предположил молодой капрал. Да это понятно, но неужели они думают, что орфы, уничтожив нашу армию, позволят им спокойно распоряжаться этими деньгами? Не знаю, сержант, тяжело вздохнул Итан. Вряд ли они вообще об этом думают. Живут одним днем. Хотела бы я также, согласилась Триш. И что же вас останавливает? Бодрый голос Итана внушал оптимизм. Война идет на дальних рубежах. «Там весь цвет нашей армии, военная армада, которой нет равных во Вселенной. Так что пара досадных поражений ничего не изменит. Мы уничтожим орфов, вернем потерянные планеты, и жизнь будет как прежде. Она и сейчас не особо поменялась, разве что стало больше военных кораблей рыскать в округе». «Да», — спокойно согласилась Триш, — «возможно, ты прав». Она откинулась в кресле, стараясь изо всех сил поверить в сказанное Итоном. Невольно ее руки скользили по цепочке золотого кулона, свисающего с шеи. Это был наградной знак оплота с гравировкой за доблестную службу. Своего рода символ, не позволявший Триш сбиться с пути даже в период сильных сомнений. Она искренне верила в то, что делала. Конечно, будучи по правую сторону закона, ей не раз доводилось сталкиваться с попустительством системы, с ее несовершенствами и откровенными проблемами. Но все это меркло на фоне глобальной благой цели. Она делала этот мир лучше. Ведь что такое вера? Незримый компас, позволяющий отделять добро от зла, хорошее от плохого. Внутренняя уверенность в правильность того или иного поступка. Тебе не нужны доказательства. Тебе притят чужие аргументы и доводы. Ты просто веришь. И эта вера застилает собой все и не боится ничего. Единственное, что может ей хоть как-то угрожать, это собственные сомнения. В момент, когда они впервые появляются, это словно небольшие, едва различимые сколы на бескрайнем стеклянном полотне. Они не вредят конструкции, не угрожают целостности. Но этого достаточно, чтобы то и дело цеплять на себе внимание. Ты начинаешь о них думать, они начинают тебя терзать, отвлекать, раздражать. Досадная неидеальность — идеальные веры. Но ты не можешь с этим ничего поделать и пытаешься просто жить дальше с осознанием новой, сколотой реальности. Вера Патрисии была полна сколов. И лишь упертая сосредоточенность на общем полотне позволяла ей их не замечать. Но с каждым новым днем в мире полном несправедливости и жестокости рос риск, что однажды скол все-таки даст трещину. И этот день был все ближе. Ну а до тех пор ее все устраивало. Серьезное сдержанное лицо Триш озарилось легкой, едва уловимой улыбкой». Конечно, зная она о том, что происходит в эти самые минуты в оперативном штабе командования, радужное настроение тотчас бы испарилось. Ведь прямо сейчас в огромном зале Министерства обороны перед сотнями высокопоставленных чиновников и военных выступал командующий армией генерал Эдмонд Дорт. «Мы проигрываем, господа». Мужчина старался быть максимально выдержанным, хотя, конечно, это давалось ему непросто. Вчера противник захватил Норус. Гарнизон планеты уничтожен. Семь крейсеров, две дюжины эсминцев, десятки тысяч бойцов. Это был наш последний оплот в галактике Орфии. Сейчас их армия направляется сквозь пояс астероидов Вайлиса. И уже через несколько дней... «Они будут у нашего порога». Генерал стоял неподвижно у огромного экрана, на котором проецировались краткие боевые сводки и стратегические карты. В первом ряду зала сидели три человека в штатском, представляющие все ветви власти республики. Они тщательно конспектировали выжимки из доклада, словно профессора на экзамене, готовые в любой момент наброситься на ученика с уничтожающими вопросами. Тщательно подбирая слова перед столь разношерстной аудиторией, генерал продолжал. «Как вы знаете, с первых дней войны стало очевидным их полное техническое превосходство. Корабли орфов лучше, оружие мощнее, защита крепче. Мы цеплялись за любую, пусть даже призрачную надежду, хоть как-то переломить ход войны. Но все попытки оказались тщетными». Тогда наши взгляды устремились в сторону Строта, одна из древнейших планетарных систем, где больше шести тысяч лет назад произошло крупнейшее сражение, известное нашей Вселенной. Две древние и необычайно могущественные расы сошлись в решающей битве — Афаны и Фирии. В то время это были господствующие расы во Вселенной. Доподлинно неизвестно, сколько продолжалось сражение, но его последствия видны и по сей день. Афаны одержали сокрушительную победу, а планета Ферион покрылась руинами некогда величественных городов ее защитников. Орбита превратилась в гигантское кладбище, усеянное останками сотен космических кораблей. Невообразимое поле для научных исследований. И мы погрузились в него с головой. На месте одного из крупнейших инопланетных городов был размещен секретный объект — Форт Строт. Военные, ученые, инженеры ежедневно собирали и анализировали все, что осталось от древних цивилизаций. К сожалению, по большей части исследования не давали никаких результатов. Инородные металлы, и энергетические поля, неизвестные нам природы, не могли быть считаны и расшифрованы. Мы продвигались крайне медленно. Но недавно нам все-таки улыбнулась удача. Во время очередных раскопок было обнаружено десантное судно. В его грузовом отсеке сохранилось порядка полусотни скафандров, точнее, снаряжение для десанта. Некий аналог наших экзоскелетов, но куда более совершенный. По самым скромным подсчетам, в каждом из них энергия, как в ядерном реакторе. За шесть тысяч лет на них не появилось ни единой царапины, ни следа деформации или выхода из строя. Совершенное оружие для совершенных солдат. Мы исследовали еще с десяток таких же кораблей, но больше нигде не нашли ничего подобного. Ни единого скафандра на всей планете. Так что мы сделали вывод, что бойцы, облеченные в эти экзоскелеты, в той битве не погибли. «Прошу прощения, генерал», — в доклад вмешался мужчина с первого ряда. «Я не хочу показаться бестактным, но я потерял нить. Как мы от неминуемого вторжения орфов в нашу галактику перешли к вопросу о скафандрах?» каким образом десяток костюмов могут помочь нам выправить ситуацию с уничтожением нашего флота? «Это не просто костюмы, сэр». Генерал упорно старался не терять выдержки. «Как я сказал ранее, их мощность сопоставима с ядерным реактором. Им не нужна подзарядка, не нужен боекомплект, а энергии в каждом из них больше, чем в паре космических крейсеров. Ладно, допустим». Мужчина в штатском продолжал. «Вы смогли разобраться, как они работают? Сможете сделать сотни таких же?» «Нет», — с тяжелым вздохом выдал генерал. «Как я уже говорил, их технологии находятся за гранью нашего понимания. Мы не смогли понять, ни как они работают, никаким образом можно было бы перенять их опыт и знания». «Генерал, вы испытываете наше терпение». Раздраженно вырвалось из уст другого чиновника с первого ряда. Под знаменами фириев сражались представители разных рас. Генерал старался не замечать раздраженных комментариев и продолжал свою мысль. «Разные формы, размеров, систем дыхания. Но снаряжение им всем нужно было универсальное. Поэтому мы предположили, что скафандры должны сами определять биологический вид и подстраиваться под него» образуя наиболее оптимальный симбиоз — импакт. «Простите, простите, Эдмонд», — в очередной раз послышалось с первого ряда. «Вы сказали Фирии? Они же проиграли в той войне! То есть вы используете скафандры проигравшей стороны? Если они такие мощные, почему же тогда им не помогло это выиграть?» «Да», — генерал решил не пререкаться. «Мы используем скафандры проигравшей стороны». И да, они им не помогли, потому что враг оказался еще сильнее и могущественнее. И, конечно, если бы мы нашли скафандры победителей, то точно так же изучили бы и их. Но нет. Всего 43 скафандра на миллионы осколков. И это все, что у нас есть. И все, что отделяет нас от поражения. Фирии были уничтожены, так что спрашивать больше некого». «Афаны покинули галактику тысячи лет назад, и все наши попытки установить с ними контакт не увенчались успехом. Для них мы как муравьи, копошащиеся в своих проблемках». «Это безумие», — Отчаявшись, прокомментировал услышанный представитель правительства. «Мы отобрали добровольцев». Генерал намеревался таки окончить свой доклад. «Три человека были помещены в скафандры. И, как мы и предполагали...» Материал экзоскелетов подстроился под носителей. Подопытные приобрели силы, невиданные ранее. Мощь и потенциал, который трудно переоценить. Наконец у нас появилась надежда. Но... Но... Уже привычный комментарий раздался с первого ряда. Но пару часов назад связь с Форт Стротом была потеряна. Энергетическая вспышка вывела из строя ретрансляционный спутник на низкой орбите. Мы предполагаем, что шпионы Орфов узнали об объекте и решили отрезать его от внешнего мира, пока не прибудут основные силы. Их флот направляется прямиком туда, и со дня на день они будут на месте. Если не опередить их, то последняя надежда человечества будет утеряна. И что вы предлагаете? В глазах чиновников читалась неохотная, но готовность поддержать намерения генерала. «Мы бросили все ближайшие корабли на защиту форт Строта. Надо эвакуировать наработки и, конечно же, инопланетные технологии. Это наш ключ к выживанию, и он не должен достаться врагу». После секундного переглядывания представителей власти стало понятно, что правительство намерено поддержать генерала Эдмонда, и он получит карт-бланш на реализацию задуманного.